Глава вторая. День и ночь, сон и явь, прошлое и настоящее всё помутилось, утратило чёткие очертания, пока как-то утром его не разбудила медсестра-японка. Бруно знал, что она японка, ведь она представилась: "Я медсестра Оширо, я из Японии". И он знал, что сейчас утро, ведь так она сказала. Потом она вынула у него изо рта дыхательную трубку и попросила сглотнуть. И тут, хотя глаза всё ещё были завязаны, Бруно восстал из лавонной бездны. Такое было впечатление, точно Оширо бросила ему в колодец ужаса и воспоминаний канат и вытянула его на свет. Впрочем, пока он так и не прозрел, предприняв попытку заговорить, Он издал шелестящий звук и болезненный стон. «Хотите написать мне записку?» — спросила Ошеру. «Да», — невнятно выдавил Бруно. Она все же его поняла. Она принесла ему пластиковую подложку и маркер. «Вы пишите, что хотите сказать, а я потом смою». «Где мой врач?» «Ваш врач заходил к вам три раза. Он с вами разговаривал, но вы не помните». он почувствовал, как она выхватила у него из пальца в подложку и через мгновение вернула. Он снова стал писать. «Я умираю?» «Операция прошла очень успешно. Вам уже сказали. Мы говорили это много раз, так что сейчас запоминайте». Он уловил в ровно щебечущем голосе Ошеро укоризну. Наконец ему стало ясно, что эта медсестра достаточно опытная. И уже имела дело с больными вроде него. Вот почему её и приставили к нему. Она должна была научить лежачего больного глотать, пить через соломинку и посильно помогать персоналу себя обслуживать, потому что, по словам Оширу, медсёстры и санитары уже устали им заниматься за время его долгого беспомощства. А ему неплохо бы помогать им менять простыни и подавать утку. Вот видите? настойчиво заявила Оширо. Вы же не лентяй? Мне больно. Вам надо двигаться. Для вас это полезно. Скоро будете сами ходить в туалет, а завтра вам дадут поесть. Потом он превозмок болезненный процесс удаления липких ленточек, удерживающих сердечный монитор и лишних капельниц, после которых на коже остался какой-то мусор. Потом, к его ужасу, она осторожно выдернула катетер из пениса. Реакции Бруно на призывы Оширу вернуться к полноценной жизни были его робкие шажки и новые болезненные ощущения, которыми сопровождался каждый этап этого возвращения. Нет, Бруно понимал, что выбора у него нет. Повязки сменим завтра. Пайбишелла Оширо видит, что он устал. Что с моими глазами? Глаза и завтра ещё будут закрыты, на них повязки. Доктор должен осмотреть ваши глаза. Я ослеп? Я же вам сказал, мистер Бруно, всё прошло хорошо. Вам очень повезло. Вам надо радоваться. Я рад. Хорошо. А сейчас спите.